Принадлежит пытка во время производства дела. Подсудимого пытают, чтобы признался в преступлении, разъяснил противоречия в показаниях и указал сообщников. Его пытают ради какого-то воображаемого и непонятного очищения от бесчестия. Его пытают, наконец, чтобы открыл другие свои преступления, в которых хоть и не обвиняется, но может быть виновным. Он подчеркивал важность того, чтобы раскрытое преступление не оставалось безнаказанным, но бесполезно разыскивать виновного посредством Пытки, когда преступление покрыто мраком. Рассуждая о результатах применения пытки, Беккария обращал внимание на то, что показания под пыткой недостоверно, как показание при испытании огнем и водой. Виновный вынужден под пыткой объявить себя виновным, лишь бы перестали мучить. Пытка лишает всякого возможности различать правого от виноватого, а между тем считается за лучшее средство открыть истину. Это вернейшее средство оправдать злодея, обладающего крепким телосложением, и осудить невиновного, но слабого человека». Однако мнение Екатерины II о том, что пытка – это постыдный способ поиска истины, разделяли далеко не все вестиц-коллегии. Поэтому в некоторых случаях императрица разрешала применять пытку для устрашения подозреваемого в государственном преступлении в целях получения признательных показаний. По отдельным политическим делам Екатерина II дала прямые указания подвергнуть пытки подозреваемых для изыскания истины с пристрастием. Именным указом от 22 марта 1862 года данным Сенату учреждалась постоянная полиция в тех городах и провинциях Российской империи, где ее раньше не было. Она возглавлялась полицмейстерами и находилась в ведении губернаторов и воевод. Дело Салтыковой Делом вдовы ротмистра конной гвардии дворянки Дарьи Салтыковой, убившей и замучившей несколько десятков подвластных ей крестьян, занималась юстиц-коллегия. В ходе проведения расследования были установлены все потерпевшие. Однако, несмотря на собранные доказательства вины, Салтыкова не признавалась в совершенных злодеяниях. Поэтому юстиц коллегия решила применить к обвиняемой пытку, не считаясь с мнением императрицы. За применение пытки к Салтыковой высказались и высшие священнослужители, объясняя, что ее преступление заслуживает того, чтобы ей тоже причинить мучение, которое она применяла к холопам. Однако Екатерина II запретила пытать Салтыкову, добавив к своим аргументам еще один «обвиняемой является женщина». Нужно было принимать решение. Учитывая мнение своего окружения, Екатерина II все же разрешила пытать, но не Салтыкову, а на ее глазах преступника, которому уже вынесли приговор за убийство, смертную казнь, чтобы та видела, что ее ждет, если она не сознается в содеянном. Однако на Салтыкова это не произвело впечатления. Дарья спокойно смотрела на пытку, а в определенные моменты по ее лицу было видно, что она явно получала удовольствие. О чем могло свидетельствовать такое поведение Салтыковой? Можно предположить, что она была психически больна. Но в то время судебно-психиатрических экспертиз не проводили. Приведем несколько примеров преступлений, совершенных Салтыковой. Так она приказывала девушкам раздеваться, потом обливала их кипятком, раскаленным на огне щипцами вырывала куски тела из грудей, сыпала соль на спины.